Глава 29. На экране стоящего в углу кабинета телевизора транслировался репортаж о том, как Шелдон Гарман, профессор антропологии и самопровозглашенный первооткрыватель неандертальского гена, подвергся нападению во время публичного выступления. Кто-то из возмущенных слушателей вылил ему на голову бутылку минеральной воды. Эту сцену крутили снова и снова, причем в замедленном темпе. Вода медленно льется на лысый череп ученого. А на его лице, как ни странно, застыло весьма довольное выражение. — Видишь, — проговорил Рик Дилл, — он улыбается. Этот скандал ему как нельзя более кстати. Это лучшая реклама, которая поможет продвигать ген на рынке. — Возможно, — согласился Джош Винклер. Не зря же там оказались телекамеры. Им только требовалось, чтобы этот эпизод был зафиксирован на пленку и прошел в эфире. — Точно, — подхватил Рик. Но помимо того, что этот парень получил рекламу для своего гена, он к тому же заявляет, что тот действует по той же схеме, что и наш ген зрелости, активация поясной извилины и так далее. Как бы он ни умыкнул наше открытие. «Вряд ли», — откликнулся Джош. «Десятки генов оказывают влияние на поясную извилину». «Пусть так», — сказал Рик. «Но все равно нам нужно поскорее сделать объявление». «При всем уважении к тебе, Рик». «Я вынужден сказать, что наш ген зрелости для этого еще не созрел. Это было бы преждевременно. Ты испытывал ген на крысах, и все было в порядке. Крыс, которые катают в клетках шарики из дерьма, не покажут в выпуске вечерних новостей». Дил медленно кивнул головой. «Да, ты прав. Нам нужно что-нибудь более убедительное». «А из-за чего ты так торопишься?» — спросил Джош. «Из-за совета директоров. С тех пор, как арестовали Бреда, его дядя рвет и мечет». Он полагает, что в проблемах его племянника виноваты мы. Короче, он требует, чтобы мы как можно скорее сообщили о каком-нибудь грандиозном открытии. Но у нас такого еще нет. Знаю. Но если бы мы смогли хотя бы заявить о том, что готовы приступить к клиническим испытаниям. Испытаниям на людях? Джош поежился. Я бы не стал этого делать. Мы ведь еще даже не направляли заявку в FDA. — Вот давай с этого и начнем. — Рик, ты знаешь, что требуется для первоначальной заявки. Куча бумаг высотой до потолка, дневники исследований, протоколы наблюдений, описания. Это только для начала. А потом мы еще будем обязаны предоставить расписание основных этапов. Рик нетерпеливо махнул рукой. — Знаю. Я ведь говорю о том, чтобы сделать только предварительное объявление. Ты хочешь объявить о том что мы сделали то, чего у нас еще нет, объявить о том, что мы делаем это. Но ведь нам понадобится месяцы только для того, чтобы собрать необходимые документы. Репортерам на это плевать. Мы сообщим следующее. Ученые из компании Biogen Research в Westview Village подают заявку в управление по надзору с просьбой о разрешении приступить к первоначальной стадии испытания. Генозрелости? Да который будет вводиться в ретровирусном векторе. И что мы скажем об этом гене зрелости? Что он по-нашему должен делать?» – осведомился Джош. «Не знаю. Можно, например, заявить, что он излечивает наркотическую зависимость». По спине Джоша пробежал холодок. «С какой стати нам это говорить? Но ведь это звучит логично. Разве тебе не кажется?» – принялся объяснять Рикдил. «Ген зрелости обеспечивает сбалансированное, зрелое поведение человека» которая по логике вещей несовместима с наркотической зависимостью. Мне кажется. Тебе кажется? Дил повернулся к собеседнику. Будем оптимистами, Джош. Я уверяю тебя, это отличная идея. Скажи, каков уровень рецидива в существующих сегодня программах лечения наркоманов? 80%? 90%? 100%? Большинство из лечившихся не работают, и это факт. Сколько наркоманов существует в стране? Господи, да только в тюрьмах их сидит больше миллиона. А сколько их ходит по улицам? 20 миллионов или 30? Джош начал потеть. Наверняка наркоманов в Америке не меньше 8% населения. А если добавить к ним алкоголиков, получится не менее 10%. И это делает ген зрелости настоящим золотым дном. Джош молчал. Ну что скажешь, Джош? Да, пожалуй, неплохая идея. «Ты ведь не попытаешься меня подставить?» «Да что ты!» — воскликнул Джош. «Конечно нет! И не станешь вести какую-нибудь собственную игру за моей спиной?» «Нет! С чего ты это взял? Сегодня звонила твоя мать!» «Черт! Она очень гордится твоими научными свершениями и не понимает, почему я не даю тебе повышения!» Джош плюхнулся на стул. Он был с головы до ног покрыт холодным липким потом. И что ты теперь намерен сделать? Разумеется, повысить тебя, улыбнулся Дил. Что же еще? У тебя, кстати, записаны дозы, в которых ты вводил препарат.